Глава сорок пятая. Тень. Чистая жизнь, хорошая жизнь, всячески проповедовала я в своих интервью в связи с фестивалем рок чистой воды, но русские начинали понимать, что чистая жизнь еще и дорогая жизнь. После первого вдошевления гласностью и началом капитализма россиян как обухом по голове настигла жестокая правда. С них теперь будут брать реальную плату за пользование электроэнергией. и водой. До сих пор всё это стоило копейки, но выяснилось, что свобода, как и всё остальное, имеет свою цену. Цена эта теперь для многих и многих становилась тяжёлой обузой. С раннего детства отец неустанно шпынял меня всякий раз, когда я выходила из комнаты, не выключив свет. Он постоянно твердил об экономии, и бережное отношение к энергии вошло у меня в привычку. В России для привыкших копеечной цене услуг людей Внезапный переход был болезненным, ведь он противоречил сложившемуся укладу. Для того, чтобы привыкнуть к новой жизни, требовалось время. Интересно, по-прежнему ли Юрий часами плескался в ванне, не выключая воду. Прежний тусовочный образ жизни отходил в безвозвратное прошлое. Темп жизни резко ускорился, и поезд воображением мчал меня вперёд на полных парах. Вместе с Людой Новосадовой мы создали фан-клуб которая она и стала вести. Для конкурса Один день со Стингри в почтовом отделении на Тверской я завела ящик для корреспонденции до востребования. И ещё много месяцев после конкурса мы получали письма и рисунки от фанав со всей России. Из этих рисунков на стене у себя в квартире я сделала целый коллаж. Юрий Шевчук, приехав с гастролей в Мурманске, рассказывал, что видел там девчонок-адеток, как я, с такой же раскраской волос и причёсками В информационном вестнике, который Люда рассылала членам фан-клуба раз в несколько месяцев, мы сообщали обо всей моей деятельности и отвечали на вопросы, которые приходили в мой адрес. Включали мы в него и присланные фанатами фотографии, и Сашины рисунки. И даже придумали и соорудили официальную печать фан-клуб Джанны Стингрей. Фёдор время от времени появлялся у меня дома, однажды мы даже встречались дома у большого Миши. Я сходила с ума, дожидаясь его, но мгновенно таяла, как только он возникал на пороге со своей очаровательной, неотразимо страстной и кокетливой улыбкой. Он согласился снять мой следующий клип, но песню я должна была выбрать сама. А я выбрала песню Виктора со своим английским текстом Danger. В оригинале кино не весёлая песня. Припев не вполне отражал ситуацию, в которую мы с Фёдором себя поставили. Опасность Шептала я ему в предрассветной тьме: "Порочная любовь сгорит в огне". Фёдор тем временем полностью сосредоточился на клипе. Если он включался в проект, то отвлечь его не могло уже ничто, даже страсть. Снял он его прекрасно, а в изысканном чёрно-белом стиле. Большая часть клипа была снята на самом деле без меня, в сырой и холодной российской тюрьме, и сюжет его следовал за новым в этой тюрьме заключённым, мускулистом красавцем с тяжёлой челюстью и печальными глазами. Фёдор придумал несколько потрясающе напряжённых моментов: крупный план захлопывающейся двери тюремной камеры, швабр, скребущей тюремный пол. Помню, я как заворожённая смотрела на всё это во время первого просмотра. Меня Фёдор снимал в павильоне. На мне был чёрный парик и мои любимые новые очки, круглые, с зеркальными стёклами. Голову мою он осветил сзади, так что лицо было видно лишь тогда, когда я поднимала руки. И отражённый от бледных пальцев свет падал на него. "Поиграй с этим", подстёгивал он меня во время съёмок. Он брал мою руку в свою и медленно двигал ею, показывая, как я могу контролировать сочетание света и тени. В этой песне я чувствовала себя сильной, дерзкой, острой, загадочной. Если бы только мы могли так же контролировать себя и в повседневной жизни. Ускальзая, когда нам это нужно, в кромешную темноту. После Danger мы сделали с Фёдором ещё одно видео. Steel Wheels. Для каждого нового клипа он находил новое ощущение, новое видение, в нём бил неистощимый источник воображения и фантазии. На сей раз мы снимали ночью в подвале старого жилого дома. Выглядело это как развалины Армагеддона. Вода из проржавевших труб стекает с заброшенной призрачной мир, заполненной палатками из прозрачного пластика. Большую часть времени нам приходилось ждать масовки, грим, декораций. Я стояла рядом с Федором и оператором Мишей Мукасеем. Мы дурачились, фотографировали, но я не могла отвести глаз от освещенной ночным сиянием фигуру Федора. Всякий раз, когда он не на роком касался меня. или его взгляд встречался с моим, мне хотелось отправить всех домой и тут же в это же мгновение предаться безудержной любви. Если уж мы присутствуем при конце света, то зачем сдерживаться? Съёмки наконец начались, и мы все оказались поглощены скрытой в полной отчаянии темноте энергией. Клип представлял собой серию ярких, изобретательно поставленных и выразительно снятых сцен. Странный Внезапно откуда-то появляющиеся и так же внезапно исчезающие люди. Освещённое мерцающими свечами пространство, вращающееся на крупном плане огромное металлическое колесо, беснующий и дёргающийся на поводке шипами и заклёпками пёс. В тосклом свете мрачного подземелья мои белые как слоновая кость лицо и руки мерцали будто сами источали свет. Лучший, на мой взгляд, кадр Когда я раскрываю ладони, и на них кровавые пятна, будто меня только что сняли с креста. А ещё красные губы контрастом со снежно-белыми зубами. Они напомнили мне знаменитую сцену из моего любимого шоу ужасов Роки Хоррора. Шоу 1975 года, экранизация популярного британского мюзикла, пародия на основные каноны научной фантастики и фильмов ужасов. В финальной сцене горящее пламя медленно уходит из кадра, который погружается в сплошную черноту. Мы все стояли в этой тьме, покрытые осыпающимся на нас пеплом, и когда поняли, что клип наконец снят, закричали от радости и восторга.